Глава 27 Снега на тротуаре давно уже нет, его убрали дворники, о нем позаботилось солнце и ветер, потому под ногами была сухая брусчатка. Но местами имелись небольшие участки наледи. Весенние копель не проходит бесследно и образующиеся лужи и потеки прихватывает ночным морозом. Вот в такую налить я и вляпался. Да так неудачно, что, несмотря на всю мою ловкость и моментальный переход в боевой транс, никак не мог предотвратить падение. Мне оставалось только сгруппироваться, чтобы избежать травмы. И вдруг меня подхватила какая-то сила и рывком поставила на ноги. Причем, несмотря на толчок в спину, снизу и вверх, меня не бросило по инерции вперед. Я замер в довольно комичной позе человека, приготовившегося к падению, но при этом твердо стоящего на ногах. Секунда, и Настя отступила на шаг, выпуская мою тушку, а я опустил руки, одернув кожаную куртку с меховым воротником. Осмотрелся по сторонам, не видел ли кто этого конфуза. Вроде бы никого это не заинтересовало. Единственное, Бирюкова окинула меня взглядом, словно проверяя, в порядке ли я. «Не думал, что ты настолько сильна», — поведя подбородком с конфуженом произнес я. «Конечно, не настолько. Если бы не дар, лежать бы тебе сейчас на брусчатке и лупать глазами», — улыбнулась она. «Хочешь сказать, что использовала одно из плетений?» «Ну да. Оно так и называется — сила. С помощью дара я могу поднять груз в несколько раз больше, чем в обычном состоянии». «Правда, эффект кратковременный» измеряется секундами, а затрат стоит больших. «Но ты говорила, что можешь держать на готове только пять плетений? Сила настолько важна, что ты решила пренебречь каким-либо из своего стандартного набора?» «Вообще-то я не держала его на готове», — покачав головой, возразила она. «Ты научилась так быстро создавать плетения?» — одобрительно кивнул я. «К сожалению, нет. Сама не знаю, как так вышло». «Это уровень настоящих мастеров, до которых мне еще очень и очень далеко», — вздохнула она. «Может, у тебя случился прорыв в области владения даром? Все же систематическая медитация в потоке силы чего-то достоит», — предположил я. «Без понятия. Вот вернемся, непременно попробую в этом разобраться», — озабоченно произнесла Бирюкова. «Погоди, значит, тогда в трактире ты врезала Мирону с помощью плетения?» «Нет, я ведь боялась применять силу», – озорно улыбнувшись, возразила она. «Когда я занималась единоборствами, учитель строго-настрого запрещал мне использовать дар, и тренер обучал меня, не зная о нем. Он хорошо поставил мне удар, правда?» «Это точно», – вынужден был признать я, воссоздавая перед внутренним взором картину в трактире «Пропеллер». «Бойся меня», – назидательно произнесла она. «Прошу, сударыня», — открывая дверь в чайную, с почтением произнес я. «Благодарю, сударь», — с важным видом ответила она, но, проходя мимо меня, вновь не удержалась от озорной улыбки. Когоди топор проследовали за нами, устроившись в сторонке так, чтобы контролировать зал и вход. «Сегодня им выпала честь охранять мою тушку. Но это вовсе не повод, чтобы изображать из себя сторожевых псов». На случай внезапной атаки при мне серьезные амулеты, которые я ношу уже в подсумке. На шее таскать булыжник – так себе удовольствие. А как начнется, так и парни подтянутся. Они тоже заряжены по самую маковку. Ну и Настя, которая одна, стоит целого отряда. Я осторожно начал ухаживать за ней, чтобы, не дай бог, не спугнуть и не спровоцировать. Как я уже говорил, нет преданий союзника, чем любящая женщина – как не существует и более лютого врага, чем оскорбленная. Цинично? Есть немного, но тут ведь с какой стороны посмотреть? Обмануть одаренную, это нужно постараться, и вряд ли получится. Чтобы добиться этого, нужно реально ощущать к ней симпатию, а не изображать игру актера Погорелого театра. Поэтому, рассматривая ее кандидатуру на роль спутницы жизни – Я акцентирую внимание на положительных моментах, которых предостаточно. Анастасия красива, при приятных формах у нее есть характер, но не задиристо, умна, начитана, живая, и общение с ней мне действительно приятно. Ну и понемногу подвожу ее к мыслям о взаимной выгоде. Статистику не обмануть, а согласно ей, браки по расчету крепче, чем по любви». «Устроившись за столиком, мы с Настей заказали чай и корзинку с выпечкой. С чего бы нам еще направляться именно в это заведение, как не побаловать себя вкусненьким? Поесть можно и в трактире, но с достойной выпечкой там имеются определенные трудности. Как говорил один мой знакомый, пирожки – это не еда, а потому что вкусно. По поводу избыточного веса нам переживать не приходится. Во-первых, мы еще молоды, и коль скоро сейчас не в теле, то в скором времени нам это и не грозит. А во-вторых, не при наших физических нагрузках волноваться по этому поводу. В нас все сгорает, как в топке. После легкого перекуса мы направились на летное поле. Полноценно пообедаем уже в Пскове, куда прибудем через два с небольшим часа. Полетим по обыкновению на двух аэропланах, разве только с неполной командой. Гаврила на меня волком смотрит за то, что я взвалил на него ношу, к которой он не был готов. Но как по мне, то справляется он вполне на уровне. Тем более, что Матвей Денисович печется о своей репутации, а потому к делу подходит ответственно. Не лететь же не получалось, боярин-каменец выкупил у меня пленников, но вырученного за членов экипажа явно недостаточно для того, чтобы закрыть возникшие финансовые дыры». Поэтому нужно было в срочном порядке реализовать трофейные амулеты, что принесет минимум четверть миллиона. Жаль только этого недостаточно, чтобы закрыть все мои дыры. Переоборудование кистеня, строительство буревестника, набор команды и оформление патента приватира сожрут эту огромную сумму без остатка. А ведь мне еще нужно приобрести истребители, причем не старичков каких, а новейшие образцы». Коль скоро решил что-то делать, то делай это хорошо. До Пскова долетели без происшествий. Покончив с рутинными делами на летном поле, я связался с Абрамовым и назначил встречу в трактире «Тавр». Вполне приличное заведение, которое не зазорно посещать и дворянскому сословию. Арендовал легковой автомобиль, после чего в сопровождении Насти и пары бойцов отправился к купцу. На подъезде ничего подозрительного не обнаружилось. У тротуара стоит Стэнли Абрамова, по улице катят пролетки, да редкие и легковые и грузовые паровики. Тротуары практически безлюдные. Припарковавшись, я подкрутил подачу топлива так, чтобы поддерживать котел под парами. Коготь, за руль, горелки не прикручивай, приказал я, выбираясь из авто. Клапан свистеть будет, поморщился парень. Ну да, за унывный свист настроение не улучшит. Но, как гласит устав, солдат должен стойко переносить все тяготы и невзгоды военной службы. «Ничего, перетерпишь», — ободрил я его. «Я предпочитаю придерживаться принципа «лучше перебдеть, чем недобдеть». «Транспорт, готовый в любую секунду начать движение, подчас дорогого стоит. Вот уж чего я не собирался делать, так это забывать о том, что я являюсь предметом охоты» предложил руку Анастасии, на что она окинула меня взглядом и фыркнула, как котенок. Девушка в летной куртке, галифе и сапогах, идущая под ручку с мужчиной. По ее мнению, весьма комичное зрелище, а у нее нет никакого желания веселить толпу. В обеденном зале было не то чтобы многолюдно, но посетители имелись. В дальнем конце у двери кабинета я приметил двух обломов Абрамова – Охранники возвышались эдакими несокрушимыми истуканами, контролируя обстановку. Эта парочка может остановить и десяток нападающих. Впрочем, со мной и моими парнями им все же не сравнится. С другой стороны, купец снаряжал их для защиты и охраны, я же экипирую бойцов для боя с превосходящими силами. Разница, однако. Кивнув им в знак приветствия, как старым знакомым, и оставив с ними топора, я с Настей прошел внутрь. «Здравия вам, Мартиан Ярославович!» Переступив порог кабинета, поздоровался я. «Здравствуйте, Федор Максимович! Анастасия Ильинична, мое почтение!» Склонившись к ее ручке, галантно приветствовал купец. «Я взял на себя смелость заказать обед. Вы ведь сразу с аэродрома!» И после перелета чертовски голодны, подтвердил я. Не прошло и минуты, как дверь отворилась, и появился половой с уставленным блюдами-разносом в руках. Вот как они умудряются разом подносить такое количество и при этом ничего не ронять. Я всегда готов любоваться мастерством, даже если оно проявляется в умении обслуживать столы. Не успели мы еще толком подступиться к еде, как из зала послышались какие-то странные звуки, сменившиеся буквально гробовой тишиной. Ладно бы грохот, крики, пальба, тогда понятно, как следовало бы реагировать, но ничего этого нет, а чувство опасности взвыло боевой сиреной». Со мной сыграла злую шутку уверенность в том, что за дверью находятся трое бойцов, заряженные амулетами по самую маковку. Таких и взвод солдат при картечнице не вдруг сковырнет. Во всяком случае, без серьезного шума точно не обойдется. Ничем иным я свою медлительность объяснить не могу. В момент, когда распахнулась дверь, я едва только извлек из кобуры хауду. Когда в проеме возник неизвестный «я уже принял решение, вскидывая оружие», Но нажать на спусковой крючок не успел, так как провалился в темноту. Купец уронил голову на стол. Федор, поднявшийся было на ноги и вскинувший руку с двуствольным обрезом, упал как подрубленный, с грохотом опрокинув стул. Настя ощутила плотный поток силы и резко поднялась со своего места, вперев взгляд в незнакомца в драповом пальто с бобровым воротником и такой же шапке на голове. Очки-блюдечки, но никаких сомнений, они лишь для солидности, как и усы, с бородкой-клинышком, без капли проседи. Свалить одаренного резким выбросом силы, используя рассеиватель, не получится. Для этого нужны плетения посерьезней. И разумеется, будь у него желание пригвоздить ее, он управился бы с этим и глазом не моргнув. На вид вполне себе обычный мужчина, среднего возраста и привлекательной наружности но она ощущает мощь, заключенную за не особо примечательным фасадом. Однако в планы незнакомца явно не входит применять в отношении нее насилие. Он желает подружиться с ней, сделать так, чтобы она сама выбрала его, потому что впоследствии придется ей довериться настолько, что она будет способна нанести ему вред. А иначе какой смысл в ученике? Передача своих знаний? Бред. Тут подход сугубо прагматичный. Впрочем, несмотря на уверенность в этом, в глаза ему она не смотрела. Ей пока не под силу подчинить чужую волю. Для достижения подобных высот потребуется еще несколько лет. Может меньше, учитывая ее медитации в потоке силы. Брилев же сделает это походя, стоит только ему поймать ее взгляд, и полностью окажется в его власти». Конечно, даже ему не добиться того, чтобы одаренная позабыла, что именно происходило с ней под давлением чужой воли, но увести ее получится. Однако ее не покидает уверенность в том, что он захочет договориться с ней полюбовно. Только это все же не повод смотреть ему в глаза. «Здравствуйте, Анастасия Ильинична», прикоснувшись к шапке, поздоровался незнакомец. «Позвольте представиться. Брилев Никифоровдевич». «Чем обязана?» Опускаясь на стул, спросила она, уже взяв себя в руки. «Я хотел предложить вам свою дружбу и взаимовыгодное сотрудничество. Вы ведь уже знаете, какому роду я служу». «Великокняжеский род Демидовых». «Совершенно верно. А значит, понимаете то, что я имею прямой доступ к источнику. Вы когда-нибудь прикасались к нему?» Учитель возил меня в Оренбург. И, будучи неподалеку от Кремлевской стены, я трижды имела возможность прикоснуться к потоку в краткие моменты открытия двери купола. Ей приходилось быть осторожной, дабы не выдать себя. Одаренным не нужен уже камень, они и без костылей определят ложь. Разумеется, могут и сами обманывать как амулеты, так и одаренных, но не ей тягаться с таким мастером. Только не в этом и не при таких условиях». А потому говорить правду и не договаривать – вот и все, что она может. «Вы даже не представляете, что ощущает одаренный, прикоснувшись непосредственно к потоку», – с самым приветливым видом продолжил Брилев. «Уверен, что Василий Ильич мечтал об этом всю жизнь и согласился поддержать князя Туровского в надежде подступиться к источнику. Вы же получите таковую возможность без каких-либо усилий». «Уже через несколько часов я введу вас в зал, и вы убедитесь в том, что оно того стоило». «Наконец, это ведь к взаимной выгоде?» «Горин же...» «Я понимаю, возможно, вы испытываете к нему привязанность. Но что он сможет вам дать?» «Пройдет совсем немного времени, и вы поймете, что потеряли гораздо больше, чем приобрели. И это при условии, что охота на вас уже началась. Корпус жандармов не будет столь щепетилен». «Как и многие другие. Сломать же можно любого. Абсолютно. Вы будете выполнять чужую волю с радостью, подобострастно и с умилением». «Хотите сказать, что если я не пожелаю идти с вами, то вы меня отпустите?» – склонив голову на бок, поинтересовалась она. «Разумеется, у меня нет желания обладать одаренной рабыней. Мне нужна ученица, помощница и соратница, а не безвольная кукла». «А как же Федор Максимович?» Указав на бессознательного Горина, поинтересовалась она. «Если вы согласитесь пойти со мной, то он вскоре очнется. Вы не будете в клетке, и если вам не понравится, то сможете либо уйти от меня в освояси, либо впоследствии видеться с княжичем. Правда, только тайна. Увы, мое влияние не всеобъемлющее, и гарантировать ему защиту от его родней я не могу». «Если пожелаете уйти со мной, то можете оставить ему записку. Время пока терпит». «Вы прибыли сюда не один», — указала она на очевидное. «Сопровождающие меня доложат то, что им скажу я. И сами будут свято в это верить. Вы же понимаете, что мне такое под силу». «Если вы пообещаете его не трогать, я пойду с вами», — подумав немного, произнесла она. Договорились. Кивнув, легко согласился Брилев. «И еще». «Если вдруг я решу оставить вас, вы не станете чинить мне препятствий». «Я это уже пообещал вам, Анастасия Иринишна, К чему повторяться?» «Врет». «Нет, Настя это не определила с помощью удара, не ей тягаться с мастером. И не была уверена. Она это просто знала. Ничем иным, как враньем, его слова не могли быть по определению. И пожелая она отказаться от его предложения, Федор уже был бы мертв». А ее Брилев для начала обездвижил бы, потом заглянул в глаза и посадил бы на поводок. «Прилетел за тысячи верст, чтобы расшаркаться в любезностях и просто сделать предложение?» «Очень смешно». «Я хотела бы оставить Федору Максимовичу записку». «Разумеется. Я же говорил, вы и вольны поступать по своему усмотрению. Если желаете, я оставлю вас, чтобы не мешать», — слегка развел руками Брилев. «Не стоит». Она отрицательно покачала головой. После чего извлекла из внутреннего кармана куртки записную книжку с карандашом. Она отдавала предпочтение именно ему, так как грифелю не страшны никакие морозы. Он не протечет и чернила не закончатся в самый неподходящий момент. Быстро набросав короткое послание, она вырвала листок, положила на стол и, поднявшись, грустно улыбнулась Брилеву. «Если вы сомневаетесь...» — начал было он. «Ничего подобного», — покачав головой, возразила она. «Просто опять нужно начинать все сначала». «Не переживайте. Уверяю вас, едва ступите в зал с потоком, и вашу хандру как рукой снимет. Поверьте, я знаю, о чем говорю». Ободряюще улыбнулся он, протянув ей руку. Она вышла из-за стола и направилась к нему, принимая его руку. Едва их пальцы соприкоснулись, как она вновь улыбнулась, подняла правую руку и разжала пальцы. Хлопок капсули и сразу же оглушительный грохот, прозвучавший в небольшом помещении, настолько громко, что ее едва не контузило. Пусть Настя и была к этому готова, тем не менее, за малым не потеряла над собой контроль. Взрыв светошумовой гранаты без замедлителя не причинил ей вреда. Стандартно сработал панцирь и кокон, уберегшие как от ударной волны, так и от ожогов. Чего не сказать о потерянном слухе и радужной завесе, возникшей перед взором, несмотря на закрытые веки. Отметила она это походя, имея дело с таким мастером, как Брилев, нельзя терять ни мгновения. Именно столько ему потребуется, чтобы запустить плетение лекар и избавиться от негативных последствий. Бирюкова подступилась вплотную к едва различимой фигуре одаренного, ухватила его за голову и, активировав плетение силы, резко дернула, не услышав, но почувствовав ладонями хруст ломаемых позвонков.